разделиться на два отряда возле города. Один отряд займет позицию с южной стороны, а второй с северной. Таким образом, мы можем попробовать остановить начало ритуала и не дать разрушить город. И это пока общее направление мыслей, так что если у кого есть отдельное предложение, то прошу высказываться». «Мы с сестрой можем помочь с переброской отряда», спокойно предложил Синар. «Я могу поднять троих без маскировки, алаэль двоих. Я и троих могу поднять», ворчливо высказал Драконика, с осуждением посмотрев на брата.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 Вот только как сделать лучше, я не знал, и это раздражало. Когда до вершины хребта оставалось буквально сотни метров, к нам вернулся Леха. Увы, но чуда не произошло. Отряд неизвестных балахонах оказался там, где и говорила Анита. И да, они были под пологом маскировки. Всего их было столько же, как ранее озвучили девочки семеро, а вот столбов жертвы оказалось больше, чем раньше. Двадцать игроков сейчас висели на этих столбах. Странно, что они не смогли освободиться.